Отложить на время любимую игру всегда вынуждало меня скрипеть зубами. А Долгс, видимо, не испытывал подобных мук. Вероятно, ему удалось очистить свою нервную систему в Эль-Сальвадоре. Интересно, что ощущают люди, подобные нам, получая благословение правительства? А может, все действительно очень упрощается, если отсутствует угроза быть пойманным? Я этого не знал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 «Дай мне пятнадцать минут, а потом свяжись со мной». И он укатил прочь. Оставшись один, я вернулся мыслями к нескольким последним, полным удивительными событиями часа. Дебра оказалась в госпитале, а я непостижимым образом попал в одну лигу с Доуксом. Но самое большое открытие, посетившее меня в мой смертный час, касалось Коди. Конечно, я мог заблуждаться в отношении мальчишки,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 Когда я попытался использовать все клетки своего мозга, моя голова звенела пустотой. Я поглядел на часы. На всю эту мысленную колесицу у меня ушло 14 минут. Почти то, что требовалось. Я взял рацию и вызвал Доукса. «Сержант Доукс, доложите о своем месторасположении». Доукс выдержал паузу и прохрипел. В данный момент я предпочел бы об этом не говорить. Повторите, сержант, я преследовал правонарушителей, опасаясь, что он заметил меня. Какого правонарушителя? Снова последовала пауза, и у меня сложилось впечатление, что сержант, решив возложить всю работу на меня, не знает, как выразиться. Парень времен моей службы в армии. Он был захвачен в Сальвадоре. Он может считать, что это была моя вина пауза. «Парень опасен», — добавил он. «Нужна поддержка?» «Пока нет. Я попытаюсь оторваться от него». «Десять четыре», — сказал я. Чувствую легкую дрожь от того, что наконец произнес это. Мы повторили основное сообщение еще несколько раз, чтобы убедиться, что она попадет к доктору Данг. И каждый раз я смог сказать «десять четыре». Когда мы связывались около часа ночи, я был бодрый, полон энтузиазма. Возможно, завтра я попытаюсь поработать над... Вас понял и даже слушаюсь. По крайней мере, кое-что, чего стоит ждать. Я нашел патрульную машину, направлявшуюся на юг, и попросил полицейского подбросить меня до Риты. Я на цыпочках подошел к своему автомобилю, сел и поехал домой. Когда я вернулся к своей небольшой кушетке и увидел ее... В ужасном беспорядке я вспомнил, что деп должна была быть здесь, но вместо этого находится в больнице. Я навещу ее завтра. Тем временем у меня был незабываемый, но утомительный день. Я был загнут в пруд серийным расчленителем. Пережил автокатастрофу только для того, чтобы чуть не утонуть. Потерял отличную обувь. И ко всему прочему, как будто это не было достаточно плохо, Стал приятелем сержанта Доукса, Бедный истощенный Декстер. Неудивительно, что я так устал. Я упал в постель и мгновенно заснул. Ранним утром следующего дня Долгс остановил свою машину на автостоянке у штаба рядом с моей. Он вытащил нейлоновую спортивную сумку, поставил ее на капот моего автомобиля. — Вы принесли белье для прачечной? — спросил я вежливо. И снова мое беззаботное хорошее настроение прошло мимо него. «Если это сработает, или он схватит меня, или я схвачу его», — сказал он. Он открыл сумку. «Если я схвачу его, все закончено». «Если он схватит меня...» Он вынул приемник GPS и положил на капот. «Если он схватит меня, ты — мое прикрытие». Он показал мне несколько великолепных зубов. Подумай, как хорошо я себя чувствую. Он вынул сотовый телефон и положил его рядом с GPS. Это моя страховка. Я посмотрел на два маленьких предмета на капоте моей машины. Они не показались мне особенно опасными. Но, возможно, я могу бросить один и ударить другим кого-нибудь по голове. — А базуки нет? — спросил я. — Нет необходимости. Достаточно этого. Он снова полез в сумку. «И этого», — добавил он, протягивая маленький ноутбук, щелкнув для открытия первой страницы. На нем была последовательность букв и цифр и дешевая шариковая ручка, прикрепленная на спираль. «Перо сильнее меча», — заметил я. «На сей раз — да». Первая строка — номер телефона. Вторая — код доступа. «И куда же мне предстоит войти?»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 А теперь переходим к самой легкой части. Он сунул мне в руки рацию и сел в машину. Теперь, когда мы закинули приманку для доктора Данка, нам оставалось лишь обеспечить его появление в нужное время в нужном месте. В этой связи мы не могли проигнорировать такое удачное совпадение, как организуемое Винсом и вечеринка. В следующие несколько часов мы ездили по городу в разных машинах, И повторяли то же самое сообщение пару раз с незначительными изменениями, для уверенности. Мы также завербовали несколько патрульных единиц, как сказал Доукс, чтобы все не просрать. Я счел это его специфической шуткой. Но рассматриваемые полицейские, казалось, не поняли юмора. И хотя и не дрожали, словно их вот-вот выкинут за борт, они с тревогой уверяли сержанта Доукса, что они ни за что не просрут это. Замечательно было работать с человеком, который может вдохновить на такую верность. Наша маленькая команда потратила остаток дня, наполняя радиоэфир болтовнёй о моём мальчишнике, описывая путь к дому Винсы и напоминая людям о времени. И сразу после обеда – Коб де Грейс. Сидя в моём автомобиле перед Венди, я испытывал переносную рацию и в последний раз – Вызвал сержанта Доукса для тщательно подготовленной беседы. «Сержант Доукс, это Декстер. Вы слышите?» «Доукс слушает», — ответил он после небольшой паузы. «Для меня много значило бы, если бы вы смогли приехать на мой мальчишник сегодня вечером». «Я не могу никуда пойти», — сказал он. «Этот парень слишком опасен». «Хотя бы на одну выпивку. Войдете и выйдете», — подлизывался я. Вы видели, что он сделал с Мэнни, а Мэнни был простым пехотинцем. Я тот, кто сдал этого парня плохим людям. Что он со мной сделает, если схватит меня? Я женюсь, Серж, сказал я. Я испытал комическое наслаждение от того, что обращаюсь к нему, Серж. Такое не каждый день случается, и он не посмеет ничего сделать среди всех этих полицейских». Затем была долгая драматичная пауза, пока, как мы договаривались, долг смысленно считал до семи. Потом рация снова издала треск. «Хорошо», — сказал он. «Я приеду около девяти». «Спасибо, Серж», — сказал я, взволнованный, что снова могу сказать это, и чтобы сделать счастье полным, я добавил. «Это действительно много значит для меня». «Десять четыре». «Десять четыре», — ответил он. Я надеялся, что наша небольшая радиопостановка достигла своей целевой аудитории. Отвлекся ли он от операции, сделал ли паузу, подняв голову и прислушавшись. Может быть, он отложил медицинскую пилу, вытер руки и пишет адрес на обрывке бумаги, пока его сканер потрескивает прекрасным зрелым голосом сержанта Доуса, и затем счастливо вернется к работе, чтобы воздействовать на Кайла Чадского с внутренним спокойствием человека у которого есть любимая работа и насыщенная социальная жизнь. Просто для полной уверенности, наши друзья-полицейские, затаив дыхание, повторили сообщение несколько раз, не напортачив. Тот самый сержант Доукс будет на вечеринке сегодня вечером самолично около 9 часов. Что касается меня, закончив свою работу за несколько часов, я направился в мемориальный госпиталь Джексона, чтобы заглянуть к моей любимой птичке со сломанным крылышком. Дебора в гипсовой повязке сидела на кровати, в комнате на шестом этаже, с прекрасным видом на автостраду. И хотя я был уверен, что они дали ей более утоляющее, она не выглядела блаженной, когда я зашел в ее палату. «Проклятие, Декстер!» — поприветствовала она меня. «Скажи им, чтобы выпустили меня нахер отсюда, или хотя бы принеси одежду, чтобы я могла уехать». «Рад видеть, что ты чувствуешь себя лучше, дорогая сестра», — сказал я. «Ты встанешь на ноги в мгновение ока». «Я встану на ноги, как только они отдадут мне мою проклятую одежду», — сказала она. «Что, черт возьми, происходит? Чем вы занимаетесь?» «Докс и я поставили аккуратный капкан». «Докс, приманка», — сказал я. «Если доктор Данка клюнет, то он появится сегодня вечером на моей хм, вечеринке». Вечеринки Винса добавил я и понял, что хотел дистанцироваться от этой мысли о помолвке, что было глупо. Но я все равно почувствовал себя лучше. И, очевидно, не добавил комфорта Деп. На твоем мальчишнике поправила она и забурчала. Деремоты, даже Докса туда притащил. Признаю, когда она так сказала, это прозвучало даже изящно. Но я не хотел, чтобы она думала о таких вещах. Несчастные люди медленнее выздоравливают. «Нет, Дебора, серьезно!» – сказал я своим лучшим успокаивающим голосом. «Мы делаем это, чтобы поймать доктора Данка». Она впилась в меня взглядом в течение долгого времени и затем, к удивлению, засопела и смахнула слезинку. «Я должна тебе верить!» – сказала она. «Но я ненавижу все это. Все, о чем я могу думать, это то, что он делает с Кайлом». «Это сработает, Деп. Мы вернем Кайла. И потому что она была в конце концов моей сестрой, я не добавил, или по крайней мере, большую его часть». «Боже, ненавижу, что застряла здесь», — сказала она. «Я нужна вам для прикрытия». «Мы справимся, сестра», — сказал я. «На вечеринке будет дюжина полицейских, и все вооружены, опасно. А еще там буду я», — сказал я, в легком раздражении от того, что она так недооценивает мое присутствие. Но она продолжила в том же духе. «Да, если Доукс схватит Данка, мы вернем Кайла. А если Данка схватит Доукса, ты сорвешь с крючка. Ты скользкий тип, Декстер. Ты выигрываешь при любом раскладе». «Мне это и в голову не приходило», — солгал я. «Я просто хотел быть полезным. Кроме того, Доукс предполагается очень опытен в таких вещах». И он знает Данка в лицо. Проклятие, Декс, это убивает меня. Что если она прервалась и закусила губу? Лучше бы это сработало, сказала она. Кайл у него слишком долго. Это сработает, Дебора, сказал я. Но никто из нас на самом деле в это не верил. Доктора весьма твердо настаивали на том, чтобы подержать Дебору еще 24 часа для наблюдения. Итак... После сердечного хай хо моей сестре я ускакал в закат и оттуда в свою квартиру принять душ и сменить одежду. Что надеть? Я не смог вспомнить никаких руководящих принципов о том, что надеть в этом сезоне на вечеринку по празднованию нежеланной помолвки, которая может превратиться в жестокую конфронтацию с мстительным маньяком. Определенно пролетали коричневые ботинки, но кроме этого Ничего требуемого этикетом не вспоминалось. После осторожного рассмотрения я позволил вести себя обычному хорошему вкусу и выбрал гавайскую рубашку цвета зеленого лимона, покрытую красными электрогитарами и ярко-розовыми линиями. Просто, но элегантно. Штаны цвета хаки и кроссовки. И я был готов к балу. Но оставался еще час, прежде чем я должен быть там. И мои мысли снова вернулись к Коди. Был ли я прав насчет него? Если да, сможет ли он справиться со своим пробуждающимся пассажиром самостоятельно? Он нуждается в моем руководстве. И я понял, что стремлюсь дать его ему. Я покинул квартиру и поехал на юг, а не на север к дому Винса. Через 15 минут я стучал в Ритину дверь и смотрел через улицу на пустое место, прежде занятое каштановым фордом сержанта Доукса. Сегодня вечером он, несомненно, готовится дома, перепоясывая чресло к ближайшему конфликту и полируя свои пули. Попытался бы он убить доктора Данка, защищенный знанием, что у него есть официальное разрешение сделать это. Сколько времени прошло с тех пор, как он убил кого-нибудь? Он скучал по этому. Нужда возрастала, как ревущий ураган, унося прочь все причины и ограничения. Дверь открылась. Рита просияла и бросилась ко мне, заключив меня в объятия и целуя мое лицо. «Эй, красавчик!» — сказала она. «Заходи!» Я вернул ей краткое объятие для проформы и освободился. «Я не могу остаться надолго!» Она засияла ярче. «Я знаю!» вин звонил и сказал мне, он был таким милым. Он обещал проследить, чтобы ты не сделал ничего слишком сумасшедшего. «Заходи», — сказала она, обняв меня рукой. Когда она закрыла дверь, она повернулась ко мне, внезапно посерьезнев. «Слушай, Декстер, я хочу, чтобы ты знал, я неревниваю и доверяю тебе. Просто иди и весело проведи время». «Так и сделаю, спасибо», — сказал я. Хотя и сомневался, что смогу. Интересно, какие слова Винса заставили ее подумать, что наше сборище станет опасным очагом в совращении греха. Хотя исключать этого нельзя. Так как Винс был в значительной степени искусственным, он становился несколько непредсказуемым в социальных ситуациях, как показали его причудливые поединки в сексуальных инсинуациях с моей сестрой. «Так мило с твоей стороны заехать сюда перед мальчишником», сказала Рита, проводя меня к кушетке где я потратил большую часть своей недавней жизни. Дети хотели знать, почему они не могут пойти. «Я поговорю с ними», — сказал я, в нетерпении увидеть Коди и попытаться понять, прав ли я. Рита взволнованно улыбнулась, узнав, что я действительно хочу поговорить с Коди и Астер. «Они вернулись», — сказала она. «Я пойду приведу их». «Нет, побудь здесь», — сказал я. «Я выйду». Коди и Астер были во дворе с Ником, неприветливым соседской мальчишкой, который хотел увидеть Астр голый. Они подняли взгляд, когда я открыл дверь, и Ник унесся назад на его собственный двор. астер подбежала ко мне и обняла. Коди последовал за ней, наблюдая абсолютно без эмоций на лице. «Привет!» – тихо сказал он. «Поздравление привет, и привет, молодые граждане!» – сказал я. «Мы наденем свои официальные итоги. Цезарь вызывает нас на сенат». астер склонила голову на плечо и посмотрела на меня так, Будто она только что увидела, как я съел живую кошку. Коди просто очень тихо спросил. Что? Декстер спросил Астер. Почему мы не можем пойти с тобой на вечеринку? Во-первых, сказал я ей, завтра в школу. Во-вторых, боюсь, это вечеринка для взрослых. То есть там будут голые девочки, спросила она. За кого вы меня принимаете? Отчаянно хмурясь, возмутился я. «Вы действительно думаете, что я когда-нибудь пойду на вечеринку без голых девочек?» «Фу!» – сказала она, а Коди шепнул. «Ха!» «Но что более важно, там будут глупые танцы и уродливые рубашки, а вам не стоит этого видеть. Вы потеряете все свое уважение к взрослым». «Какое уважение?» – спросил Коди. Я пожал ему руку. «Отлично сказано!» – сказал я ему. «А теперь иди в свою комнату». Астр наконец захихикала. «Но мы хотим пойти?» «Боюсь, что нет», — ответил я. «Но я принес вам сокровища, чтобы вы не сбежали. Я вручил ее пакет вафель Некка нашей секретной валюты. Она разделит его пополам с Коди позже, в отсутствии любопытных глаз. А теперь молодые люди», — сказал я. Они смотрели на меня с надеждой, но тут я застрял весь дрожа от желания узнать ответ, но совершенно не уверенный, где или хотя бы как начать спрашивать. Я не мог спросить. Между прочим, Коди, я задавался вопросом, нравится ли тебе убивать. Это, конечно, было в точности то, что я хотел знать. Но такие вещи обычно не говорят ребенку, особенно Коди, который вообще был болтливым, как кокосовый орех. Его сестра Астр, тем не менее, часто словно говорила за него. Раннее детство, проведенное им в обществе злобного людоеда отца, Создала между ними симбиоз настолько близкий, что Астер отрыгивала, когда газировку пил Коди. Сестра была способна выразить все, что происходило в душе у ее брата. «Я могу спросить кое-что серьезное?» Я сказал, и они обменялись взглядом, который содержал всю беседу, но ничего не говорил кому-то еще. Потом они кивнули мне, словно их голову были скреплены вместе прутом настольного хоккея. «Соседская собака», — сказал я. «Уже рассказывали», — сказал Коди. «Он всегда разбрасывал мусор», — продолжал Астор. «Рылся в нашем дворе, и Ники пытался заставить его укусить нас». «Не Коди позаботился о нем?» — спросил я. «Он мальчик», — сказал Астер. «Ему нравится делать такие штуки, я просто смотрю». «Ты скажешь маме, там было это» ему нравится делать такие штуки я смотрел на них наблюдающих за мной с небольшим волнением чем если бы они только что признались что ванильное мороженое им понравилось больше земляничного я не скажу вашей маме сказал я но вы не должны говорить никому больше никогда только мы трое и больше никого понимаете хорошо сказал аг глянув на брата. «Но почему Декстер?» «Большинство людей не поймет, — сказал я, — даже ваша мама». «Ты понимаешь», — сказал Коди своим хриплым почти шепотом. «Да, — сказал я, — я могу помочь». Я сделал глубокий вдох и почувствовал, как эхо прокатилось по моим костям, унося меня сквозь годы, когда однажды флористским вечером Гарри сказал мне ту же самую фразу. «Мы должны научить вас приспосабливаться», — сказал я. И Коди посмотрел на меня большими немигающими глазами и кивнул. «Хорошо», — сказал он.